Она старалась говорить спокойно, а внутри ее все ходило, и голос тоже подрагивал. Она взяла папироску и закурила. «Только я вот одного не понимаю», — продолжала она тоном легким и разговорным. «Зачем вам сейчас дурака валять, а? Ведь вы это действительно ноги протянете. Ну хорошо, вы добились своего, меня сняли. Ну а что дальше, а? В этом вот здании шесть этажей и мы сидим на третьем. А комната эта — 325-я. В каждой такой комнате по два человека. Говорит вам это что-нибудь? — Да. Ответил он задумчиво и как-то даже печально. — Да. Шесть этажей. Комната 325-я. Говорит, говорит, и очень даже много говорит лейтенант Долидзе. В прошлом-то году этажей было пять, в позапрошлом четыре. А когда я приехал, тут вообще стояло серое длинное двухэтажное здание. Разносит вас, разносит, как утопленников. Года через три придется уж небоскребы возводить. Уже чудесное учреждение. Сами на себя и сами для себя работаете. И чем больше сделали, тем больше остается несделанного. Он усмехнулся. «Есть такая былина, как перевели с богатыри на Святой Руси. Видели, наверное, богатырский разъезд Васнецова. Ну вот, выехала эта троица в степь. Едут, посвистывают, все в покачиваются». А навстречу по шляху, по обочинке ковыляет, ковыляет себе старикашечка. Калика перехожий, серенький, старенький, в лопоточках, сумочка у него за плечами эдакая. Идет аккуратно, дорогу по Сашком пробует. Как налетело на него это богатырское силище! Рубанул его Алеша Попович и развалил до пояса, и стало двое старичков... Ах ты, вот как ты, оборотень, на раз-раз! И стало четыре старичка, потом дважды четыре, потом четырежды четыре. Так уж вся эта сволочь богатырская в дело вступила, бьют, рубят, топчут, в крови с ног до головы. А старичков-то все больше и больше. И, наконец, как замкнулась эта несметная рач, как гаркнула она, как двинулась, и побежали богатыри. А те рубленные, обезглавленные, битые, потоптанные, за ними гонятся, дикают, хлещут, давят. И догнали их так до самого Черного моря, а там богатыри в скалы превратились. Дошел до вас смысл этой истории. Только скал-то из вас не получится, а так песочком рассыплется, перегноем горсткой пепла. Так вы нас.. — Ненавидите? — спросила она. — Это единственное, что сейчас ей пришло в голову. — Вас? — То есть лейтенанта Долидзе? — Он слегка развел руками. Она давно приметила у него этот жест. Он так разводил ладонями, когда искал какое-то нужное слово и не сразу его находил. — Нет. Вот вас мне, пожалуй, даже жалко. Да, определенно жалко. Ну а что касается остальных, так что же, пожалуй, тут ненавидеть. Они ведь даже не существование, а так не жить. Сами не знают, что творят. А зло от них расходится кругами по всему миру. Ведь это они вырастили Гитлера. «Новое дело!» — воскликнула она. «Как же так?» «А так, очень просто. При Ленине Гитлер был бы невозможен. При Ленине он ведь в тюрьме сидел да мемуары сочинял». При Ленине только этот шут гороховой муссоли не мог появиться. Но, как явились вы, архангелы, херувимы и серафимы, как это поется, стальные руки, крылья и вместо сердца пламенный мотор, да начали рубить и жечь, так сразу же западный обыватель испугался до истерики и загородился от вас таким же стальным фюрером. Конечно, его могли бы обуздать еще рабочие партии, но вы же их тогда натравили друг на друга. И такая началась среди них собачья свалка, что они сами же встретили Гитлера, как Иисуса Христа. А как он пришел, так и война пришла. И вот теперь стоит война у порога, стучится в дверь. И получается, сейчас мы с вами сидим по разным концам кабинета, а придет Гитлер и мы будем стоять рядышком у стенки. Если вы, конечно, к тому времени не переметнетесь, но ох, ох, ох, переметнетесь, очень похоже, что переметнетесь вы, и еще нашими расстрелами поди будете командовать. — Да как вы смеете? — воскликнула она. — Да что же тут не сметь? — спокойно пожалован плечами. — Кто вы вообще такие? — Кто ваши вожди? «Чему вы служите?» Вот я приду к Гитлеру и спрошу его. «Адольф, зачем ты людей уничтожаешь? Погромы устраиваешь, жидов бьешь, половину человечества истребить лишь, каких-то чистых и нечистых выдумал. А он ответит мне. «Ты читал мой труд «Майнкампф»?» «Это же я обещал народу, когда еще не фюрером был, а узником». И с этим я и пришел в мир. И что я отвечу? Только одно. «Да чего же ты, фюрер, последователен?» «Да», — скажет он. «И потому я фюрер, а ты — шайзе, говнюк. Иди от меня, говнюк, вон. Не мешай мне переделывать мир по-моему». «Ну что ж, ничего не поделаешь. Пойду». «Он прав. А теперь я вас прошу». Вот перед вами висит товарищ Сталин. Так знает он, что вы тут его сапогами творите, или нет? А может быть, у вас есть от него какая-нибудь специальная инструкция? Может, он сам велел вам так работать? Может, по его это сталинский путь к социализму? Скажите, что да, я поверю. «Замолчите!» — крикнула она и вскочила с места. «Сейчас же замолчите, а то...» Она была в самом деле испугана. Он улыбнулся. «Слабо, слабо. Мата вам не хватит. Вот Хрипушин нашел бы, что ответить. Но вообще это то, что и доказать. Вы не можете ответить ни так, ни этак, ни да, ни нет. Знаете игру...» барни вам прислал 100 рублей, что хотите, то купите, да и нет, не говорите, черное с белым не берите, что вы купите? Вот в это мы с вами сейчас и играем. Да и нет, не говорим, боимся. Ну так вот, с Гитлером все ясно и честно. Он растет из своей людоедской теории. А вы? Вы-то откуда взялись? Кто ваши учителя?» Ведь любой, кого вы не назовете, сразу от вас шарахнется. Нет-нет, скажет, чур меня, не я вас таких породил. Так опять-таки, кто же вы такие? Планктон, слизь на поверхности океана. Ну, исторически так и есть, слизь. Но лично-то, лично кто вы? Воровская хаза, шайка червоных валетов, просто бандиты фашистские наимиты. Вот вы, например, безусловно, не с улицы сюда пришли, окончили какой-то особый юридический институт, конечно, самый лучший в нашей стране, ведь у нас все самое лучшее. И, конечно, там преподавали самые лучшие учителя, профессора, доктора наук. Это значит, что вам 4 или 5 лет вдалбливалась наука о праве и правде, наука о путях познания истины, А она ведь очень древняя, эта наука. Ее вырабатывали и проверяли, шлифовали в течение тысячелетий. Небось, вы по ней всякие курсовые работы писали на кафедре «Теория доказательств». И вот все познав, поняв и уразумев, вы приходите сюда... Садитесь в это кресло и кричите, если не подпишешь сейчас же на себя то-то и то-то, то-то и то-то, то я из тебя лягушку сделаю, это еще вы, а ваш мощный предшественник, тот сразу матом и кулаком по столу, рассказывай, проститутка, пока я из тебя лепешку дерьма не сделал, ты что, в гости к тещи пришел, курва, ну а наука-то, наука-то ваша куда девалась? «Та самая, что вам пять лет вкладывалась в голову, не нужна она вам. Значит, мат и кулак нужен. Так что ж, вы и наука несовместимы. Так кто же вы на самом-то деле?» «Или это опять ложь, клевета?» Он заметно волновался, она никогда его таким еще не видела. Тихонько и быстро провел рукой по лбу и, украдкой, обтер руку о пиджак. Это почему-то вдруг тронуло ее. — Воды хотите? — спросила она. Он покачал головой. — Выпейте, выпейте. Она налила ему полный стакан, вышла из-за стола и поднесла стакан к губам. Губы у него были сухие, запекшиеся. Он взял стакан, пальцы дрожали, осушил его, не отрываясь. Она покачала головой, налила еще и поднесла ему, но он отвел ее руку, и она, поколебавшись, поставила стакан на пол рядом со стулом. «Ну что же вы с собой только делаете?» — сказала она. «Зачем?» «Может, отправить вас в камеру?» Она снова покачала головой. «Нет-нет, я отлично себя чувствую» говорим еще?» — сказал он бодро. «Вы говорите, мы изолируем социально опасные элементы? Скажите, вы, девочкой любили играть у моря в камешки?» «В какие еще камешки?» — спросила она досадливо. «В самые обыкновенные. Белые, черные, серые, красные. Собирать их, отбирать, сортировать. Одни в одну кучку, другие в другую. Она пожала плечами. Ну и что?» спросила она, ничего не понимая, «а вот то, что подошел бы к вам какой-нибудь добрый дяденька и сказал бы, девочка, девочка, можешь дать мне только одни светлые камешки?» «Ну, джилов-то взяла и отобрала светлые, а темные в море бросила. Вот, пожалуйста, и сказал бы вам добрый дядя, умница, вот его сейчас отбираете». Только людей, а не камушки. Но ведь камень-то он цвета не меняет, а человек, он, сволочь, хитрый, переменчивый. Сегодня он светлый, а завтра он темнее осенней ночки. И вот ваши светленькие у вас в руках сереют. Сереют, сереют, через месяц-другой совсем станут черными. Но это внутри, внутри. А снаружи цвет у них все тот же. Даже поди они еще посветлеют. Вы вспомните, как вам свидетели отвечают. Что вы не спросите, то они и подтвердят, что не попросите, то о ней выложат. Чужую жизнь так жизнь, честь, так честь, с превеликим удовольствием даже, от угодливости и преданности аж по носу подтечет, подлость по всем прожилкам гуляет, в голову бьет. Только бы выбраться из этой морилки. Вышел, боже мой, вот счастье-то, жив, жив! «Свободен, люди ходят, солнце светит, ветер дует, а я живой и домой иду. А что друга своего лучшего продал, так кто же виноват? Государство потребовало, вот и продал. Все это так, но почему тогда ему же и вас, судей, неправедных и бессовестных, тоже не продать, когда ваш черед подойдет? Да с превеликой радостью он вас продаст кому угодно». Меня-то он, как свою душу, только по великому страху и горькой нужде отдал, а вас-то с превеликим ликованием и облегчением отдаст. Есть все-таки Бог, сволочи, есть. Вот получаете, в одной римской трагедии муж спрашивает жену, «В каких меня винишь ты преступлениях?» И жена отвечает, «Во всех, свершенных мною для тебя».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 «И вы так ни разу не болели?» — спросил Штерн. «Ну, чудо. Ну, просто чудо, и все. А в больнице-то хоть раз лежали?» «Да нет, не лежал», — ответил Галандарашвили. И вдруг как-то очень прямо с улыбкой поднял на Штерна глаза.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 как все концлагеря советского союза зона барак колючая проволока частокол вышка часовой на вышке за вышкой рабочий двор ночью прожектора подъем в 7 съем в 7 уходишь темно приходишь темно рабочая пайка 700 грамм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 Потом слегка щелкнул по краю. Звук получился нежный, печальный, замирающий. Фамильная вещь. Вздохнул старик. Венецианское стекло. Эх, в музей боево. Да, если касаться эксцессов, Роман Львович, жизнь там была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 Их за это расстреляли. м ну, здорово, умно, умно. Ну, а другие? А другие говорят, что это были советские люди. Их тоже за это расстреляли.